С первых же дней стало ясно, что для Жизель не очень-то удобно ходить туда-сюда с блюдами, вставать из-за стола, чтобы приглядеть за кастрюлями, и они решили есть на кухне. Кухня была просторной и светлой. Помещение за кухней служило прачечной. Всё было продумано до мелочей, всё сияло чистотой, каждая вещь находилась на своём месте. Из ваших слов можно заключить, что ваша жена прекрасная хозяйка. Да, господин судья. Вы поэтому на ней женились? Когда я женился, я ещё не знал этого. Он прошёл 300 дней допроса, если не 4. Первую в его доме в Сен-Жюстене, когда жандарм, а потом лейтенант забросали его вопросами, которых он не понимал. Затем наступила очередь инспектора Мани уже в Пуатье, который сверял даты и часы, восстанавливая все его передвижения. Подробности его частной жизни никого не интересовали. Жандармов меньше всего, потому что они жили точно так же. Со следователем Диемом, с психиатром, с адвокатом всё было по-другому. Например, к Диему то не доставляла машина с решётками на окнах. Она же увозила его обратно в тюрьму, в то время как следователь шёл обедать или ужинать домой. Дым раздражал его больше всех, возможно, из-за возраста. Следователь был на год моложе его и всего полтора года назад женился. У него только что родился первенец. Отец следователя, человек небогатый, служил начальником отдела в службе соцобеспечения. Одъем женился на машинистке. Они жили в новом районе в скромной квартирке из трёх комнаты-кухни. Казалось бы, эти двое должны хорошо понимать друг друга. Чего именно вы боялись в тот вечер? Что он мог ответить? Всего и ничего в частности. Николя никогда не оставил бы лавку на свою мать и не примчался бы на поезде без серьезной причины. Конечно, он приехал в Триан не для того, чтобы, сидя за столиком на террасе отеля путешественник, потягивать лимонад. Когда Тони уходил, Андре... Сой ещё обнажённая лежала на кровати в голубой комнате и не собиралась вставать. Считали ли вы Никола способным на насилие? Нет. Однако это был больной человек, который с детства привык жить в своей скорлупе. Приходило ли вам в голову тогда в Триане, что он может быть вооружён? Об этом он даже и не подумал. Вы беспокоились за свои семейные отношения, Они с Дьемом никак не могли найти общий язык. Одни и те же слова имели для них разный смысл. Постоянно происходило некоторое смещение. Он делал вид, что работает, положив перед собой кучу счетов. Время от времени ставил карандашом ненужный крестик возле какой-нибудь цифры для правдоподобия. Дочка, примостившись у его ног, играла с машиночкой без одного колеса. в метрах в двадцати залужайкой, огороженной белым забором. Он видел дорогу и крайние дома деревни, дворы с садиками, где цвели георгины. Кое где на фоне серых стен выделялся огромный чёрно-жёлтый подсолнух. Когда он вернулся, то машинально посмотрел на часы. Было без четверти 6. 20 минут седьмого заглянула Жизель. Я подаю, как всегда. Может, немного попозже? Хочу закончить до обеда. Пап, я есть хочу. Это недолго, малыш. Если я задержусь, садись обедать с мамой. Именно в этот момент он вдруг почувствовал накатившую панику, которой не было даже когда он в одежде в руках прятался на третьем этаже отеля. Почти физическое чувство страха, спазм в груди. Лихорадка заставила его подняться с места и встать у окна. Когда он закуривал, руки дрожали, а ноги вдруг стали ватными. При чувстве он говорил об этом психиатру, вернее, профессор Бего сам вытянул из него это. Раньше с вами такого никогда не случалось. Нет, даже когда я чудом остался цел после автомобильной аварии, Хотя в тот раз, очутившись в поле без единой царапины, я вдруг заплакал. Два опасались Никола. Он всегда был для меня загадкой со школьных лет.